328. Июнь 23. Не в теле, но в духе указана близость. Когда три мира укрепятся в сознании, незримое и станет. Мы живем в трех мирах, и нами зримы все. Выделение тонкого тела вводит тонкий мир в сферу реально познаваемого. Но надо, чтобы процесс этот был не ненасильственным но естественным. Даже частичное при открытии центров в отравленной атмосфере обычности очень опасно, потому лучше расширять сознание и принимать в него возможности эволюции духа именно этим путем, но не путем насильственного раскрытия центров. При упорстве и устремлении все придет в свое время, и условия внешние, и реализация высших способностей. И даже хорошо, что сейчас закрытый центры, было бы невыносимо опалять их дыханием старого мира. И без того порою тяжко невыносимо. Эта тягость мира сего является как бы преддверием цветения огненного цветка духа.